Явление пятое, те же и Бальзаминов. Антрыгина. Здравствуйте, Михаил Дмитриевич. Я давно хотела с вами познакомиться и очень рада, что вы пришли. Садитесь, пожалуйста. Красавина. Ну и сядь. Бальзаминов красавиной. Да уж я самс Раскланивается. Красавина. И садись, коли просят. бальзаамиов садится антрыгина у вас должно быть служба не очень трудная бальзамиов с девяти часов до половины третьего с аана дом редко когда даются Пионова. — оно и видно что вам делать то нечего то то вы по всей москве и ходите антрыгина ах какая ты анетта а чего же не ходить погода теперь прекрасная Бальзаминов, «Променаж-с!» Пенова, «Хорош променаж через всю Москву!» Антрыгина, «Разумеется, без цели не стоит ходить. У них, может быть, есть цель, по чем ты знаешь. Может быть, им кто-нибудь нравится в этой стороне. Вероятно, вы из-за и ходите в нашу сторону». Бальзаминов конфузис, дас так точно-с!» Антрыгина, «Вот, видите ли, я и угадала». Пионова мудрено было угадать. Бальзаминову. «А можно вас спросить, кто это вам нравится в этой стране?» Бальзаминов. «Это я должен сохранять в глубине души своей с...» Антрыгина. «И очень вы ее любите?» Бальзаминов. «Для моей любви нет границ и нет слов, чтобы выразить...» Антрыгина. «Вот как! Это должно быть очень приятно, когда так любит...» слышь Анетта?» Пионова. «А я так думаю, что оттого и нет слов, что сказать-то нечего». Бальзаминов. «Конечно. Кто знает много стихов хороших, тот сейчас может прибрать на всякий случай. А кто, если не знает, как же он выразит свои чувства?» антригина «А вы много стихов знаете? Я ужасно люблю стихи». Бальзаминов. Я больше все чувствительными стихами занимаюсь, которые выражают любовь и разные страдания. А то много ведь стихов написано теперь и таких, которые ничего не выражают. Так те для меня неинтересны-с. Антрыгина. Скажите какие-нибудь, мы послушаем. Красавина. Ну и скажи, послушаем. Бальзаминов. Прикажете чувствительные? антрыгина ах сделайте милость чувствительные бальзаминов льются слезы дух метется томно сердце томно бьется где любезная моя нет и я красавина что то брат не складно бальзамиов есть и другие Антрыгина. антгина Какие же это такие? Бальзаминов. Пастух, ищущий своей пастушки. Голос нежный. Так и в книжке напечатно А то я знаю и жестокие с... Антрыгина. Скажите жестокие, Бальзаминов. Злой пастух. Весь твой дух ныне применился. Ты иной красотой знать теперь пленился. Красавина. Да то ты все про пастухов наладил, нужно очень. Вот невидаль какая. Ты хорошие какие-нибудь скажи, про ерцогиню какую-либо, про принца. Бальзаминов, у меня дом тетрадь есть для стихов. Я в нее и вписываю. Если прикажете, я принесусь. Только что хороших стихов достать негде-с. У нас в суде никто этим не занимается. Только разве один у Страшимов? Антрыгина, «А вы разве в одном суде служите?» Бальзаминов, «В одном-с, и даже за одним столом-с». Пионова, «Как я вам завидую!» Антрыгина, «Вы, значит, его хорошо знаете?» Бальзаминов, «Как же не знать-с? Пять лет вместе служим-с». Пионова тихо Антрыгиной, «Ну вот и спроси про вторник». Антрыгина, «Антрыгина, Мне хотелось бы от вас слышать, что он за человек. Одна моя знакомая очень им интересуется. Бальзаминов. Я не знаю, как говорить -с. как бы ни вышло чего. Антрыгина. А что же может выйти? Бальзаминов. А ежели он узнает-с? Антрыгина. Не беспокойтесь, не узнает. А разве он дурной человек? Бальзаминов. Одно слово разбойник -с. «Антрегина, как разбойник?» Бальзаминов, «Душегубец!» Пионова, «Какой вы вздор, говорите, скучно слушать!» Бальзаминов, «Помилуйте, какой же вздор, когда есть примеры-с!» Антрегина с испугом, «Что вы говорите? Ах, боже мой, он убил кого-нибудь?» Бальзаминов, «Нет, не убил а хочет убить до смерти-с!» Пионова, «Уж не вас ли?» Бальзаминов. «Да меня-с, ей-богу!» Антрыгиной. «Только уж вы сделки одолжения ему ничего не говорите-с!» Антрыгина, «Да что вы, я его и не знаю!» Бальзаминов. «Нет, это вы нарочно -с. Он сказывал, что вы с ним знакомы, только у вас теперь ссора вышла». Антрыгина. «Ну да». «То есть мы были знакомы, а теперь уж все кончено». Бальзаминов, это очень хорошо-с. Пионово, в самом деле? Вам это нравится? Бальзаминов, да как же-с? Что же можно от него ожидать, коли он разбойник, кроме неприятностей, ничего-с? Теперь вы представьте себе, за что же он меня хочет убить до смерти-с? За то, что я к вам в дом пришел-с? Так уж ведь это кому счастье-с? Зачем же мне от своего счастья бегать, при том же я человек с большим вкусом У меня вкус-то гораздо больше, чем у устрашимого, а средств к жизни нету-с. Следственно, я должен их искать. как бы мне теперь средства -с. А про устрашимого я бы много мог сказать, да по-товарищески не годится, я только одно скажу, что человек с самой черной души. Пионова, вы нам вот что скажите. Во вторник Устрашимов был в суде? Антрыгина. Да, сделайте одолжение. Бальзаминов. Во вторник? Позвольте с... Он во вторник был дежурный, целый день в суде и ночевал там. Пионова Антрыгина. Ну что? Говорил я тебе. Бальзаминов. Если человек со вкусом, да не имеет средств, это ужасное положение. В мечтах все представляется богатство. И даже во сне -с... Маша показывается в дверях. — Маша, барыня, пожалуйте сюда. Антрыгина подходит, говорит шепотом, возвращается и садится. Пионова тихо. — Что? Антрыгина тоже тихо. — Письмо. Бальзаминов. — Я говорю, с когда много вкусу и при том в мечтах. «Антрыгина, не угодно ли вам по саду погулять?» «Бальзаминов, ничего-с, мне и здесь хорошо-с». «Антрыгина, уж сделайте одолжение, мне нужно тут заняться кое-чем». «Пенова, и мы сейчас к вам придем». «Красавина, ну уж пойдем, знать им что-нибудь нужно». Уходит.